Ксюша сгорбилась. Обычно в такие минуты она в ужасе ждала нагоняя от мамы, а сейчас знала, что он вскоре последует, но это было неважно. Главное, что она своим непослушанием устроила маме неприятности. Вдруг маму теперь будут судить? Она сильнее прижалась к материнскому боку. Директор не уходил, оставался рядом, и Ксюша чувствовала, что от него тоже прилетит будь здоров, как только они выйдут из зала. Кто только ее тянул за язык? Просто она посмотрела на того дядьку со свидетельского места, вспомнила, как прижимала ему рану своим фартуком и не смогла соврать. Реально, язык не повернулся. И на дядьку было наплевать, но она так захотела остаться такой же хорошей, как в тот день, что взяла и сказала правду. А о маме не подумала. «Прости, пожалуйста», — прошептала Ксюша маме на ухо. «Это ты меня прости. Ты все сделала правильно, я горжусь тобой». «Я думала только о себе», — уже громче заныла Ксюша. «И правильно делала», — вдруг вмешался директор. «Прежде всего надо спросить себя, а как я буду с этим жить, а потом уже все остальное». «Это я ее сбила с панталыку, упрямо сказала мама директору. «Я заставила, мол, иначе никак». «Анна Филипповна», — произнес он, — «победы нам даются нелегко, а победа над собой...» «Всего тяжелее. Важен результат!» Ксюша огляделась. Подсудимый сидел, закрыв глаза. Люди занимались своими делами. Кто читал газету, кто книгу, некоторые разговаривали, отчего в зале стоял ровный и уютный гул. «Пора бы судям вернуться. Пятнадцать минут истекли. Почему их нет? Может, решают судьбу в руне Ксюши и ее мамы? А вдруг нас арестуют прямо сейчас?» — спросил Ксюша шепотом. — Ты ничего не бойся и говори, что я тебе запретила читать твои показания. И все, — зашептала в ответ мама. — Ведь это в сущности правда. Так оно и было. — Мам, а как же ты? А я что, виновата, так надо отвечать? Сама же тебя так всегда учила. Директор фыркнул. — Так, девочки-бандитки, не бойтесь, не отдадим вас. Ксюша улыбнулась. почему-то представив как директор, передает ей в камеру хлеб с веревочной лестницей и напильником внутри. И страх прошел. Конечно, она будет выгораживать маму до последнего. Она еще несовершеннолетняя, в колонию не отправят, дадут условно. А с настоящей судимостью она сразу станет в школе суперпопулярной. Даже киса подвинется. В институт не возьмут. Но и так бы ей ничего не светило после показаний в суде. Ваня только бросит сразу. Он приличный, из хорошей семьи, любит родителей и не захочет огорчать маму известием, что его девушка зечка и ПТУшница. Ну бросит так бросит. Это даже лучше, когда сразу и положить на причине, а не так, что просто надоело. Потому что ежику пьяному понятно, что она, простая и скучная, не сможет долго быть интересной такому крутому парню, как Ваня Корнеев. Она, серая мышь Ксюша Кругликова, Вообще была его минутной прихитью. Просто интересно стало, наверное, каково это тусоваться с пустым местом. Вот подруги из-за спортивных достижений не надо учить уроки. Ей и так пятерки ставят, поэтому она читает разные книжки. И говорит, что там четко написано, что мужчина долго любить женщину не может. Она ему интересна только пока он ее не завоевал. А потом все, сразу начинает за следующий гоняться. «Ксюша хотела бы сберечь себя до свадьбы». Но если вдруг у нее и хватит силы воли не уступить Ване, что вообще не факт, то все равно любви-то ее он добился. Значит, все, дохлая дичь». «Ладно, по Ване потом погрустим. Сейчас главное маму не дать в обиду». Судьи все не выходили, и в зале стало нарастать оживление. Послышалось шарканье ног по полу, скрип и грохот передвигаемых стульев, голоса стали громче. Подсудимый открыл глаза — Посмотрел на Ксюшу и улыбнулся. Она улыбнулась в ответ. «Нет, наверное, правильно она поступила. Некоторые вещи надо просто делать и все. Или нет? Черт, похоже, взрослая жизнь, она такая и есть. Жалеешь и о том, что делаешь, и о том, чего не делаешь. Тоже жалеешь».